Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, Книга 27. Глава 1. Северная Африка. Африканский эпицентр. База объединенных сил истребителей монстров. Полевая буря, что прилетела с Сахары, только что закончилась. Дабы не использовать лишнюю энергию, артефактный купол, который стоял вокруг жилой базы, был снят. Жаркий воздух с энтузиазмом проник внутрь, и тут же заработали автоматические установки полива, чтобы в наступившей жаре оставить газон свежим и, главное, живым. Тяжёлый многофункциональный летающий военный транспортер «Конунг» аккуратно приземлился на посадочной площадке. И сразу за ним сели ещё две точно такие же машины. Откинулась парель и изнутри показались суровые бородатые мужчины, что тянули с собой большие баулы со снаряжением. Через несколько мгновений оттуда же показалась молодая красивая девушка. Её белоснежные волосы были небрежно собраны в хвост, который лежал на плече голубого комбинезона с эмблемой королевского дома Северного королевства. Голубые глаза смотрели спокойно и безэмоционально. Судя по колышущемуся вокруг тела воздуху, девушка включила собственный кондиционер и создала комфортную температуру для своей кожи. Она могла это сделать в совершенстве, ведь это была принцесса Хельга, Единственная дочь Северного короля и наследница Северного королевства. Девушка повела головой слева направо и, задержав взгляд на одном месте, слегка улыбнулась. «Привет, подруга!» Широкими шагами к ней шла другая девушка, отличавшаяся от Хельги, как лёд, отличается от пламени. И нет, это была не аллегория. Принцесса Ольга с растрёпанными красными волосами в красном мундире с гербом Российской империи направлялась к своей подруге. В отличие от Хельги, ей не нужно было кондиционировать воздух. Цецаревна Ольга с огнём была на «ты», и палящая жара Сахары совсем не доставляла ей дискомфорта. Обнявшись и поцеловавшись, две наследницы мощнейших государств этого мира отстранились друг от друга и завязался разговор. «Как съездила?» — уточнила цецаревна Ольга. «Там было здорово». — улыбнулась Хельга. — А вот насколько там было здорово, ты узнала бы сама, если бы всё-таки приняла приглашение. — Не люблю я этого, — скривилась Ольга, чем вызвала смех принцессы Хельги. — Не любишь этого, — передразнила она подругу. — А мне кажется, ты не любишь одного конкретного человека. И имя ему — Александр Галактионов. Но не всем же быть влюблёнными в этого красавчика — «Причём, позволь мне заметить, принцессу Северного королевства это совсем не красит». «Ой, пошла ты в жопу!» — беззлобно сказала принцесса подружке. «Какая любовь!» Тут уже рассмеялась Ольга. «Какая, какая! Я же вижу, самая настоящая!» Хельга на эти слова лишь улыбнулась и покачала головой. «Вот как так получается? Несмотря на абсолютно противоположные дары, мы похожи, как две родные сестры. «Мы обе единственные наследницы своих государств. Мы сильные и независимые. Нас разнит только одно — отношение к одному юному барону. Может, ты всё-таки мне расскажешь, что между вами произошло?» — спросила Хельга в сто пятисотый раз. «Не дождёшься», — Ольга хмыкнула, посмотрев на неё искоса. «Как там моя маман?» Эти девушки были примерно одного возраста и знали друг друга с детства. и в общении друг с другом, без посторонних, позволяли себе много вольностей. Да, в какой-то момент у Ольги в жизни случились сложные события, да и её подготовка кардинально отличалась от подготовки принцессы Хельги. Северный король имел достаточно сил, а самое главное — желание, чтобы натаскивать дочку самостоятельно, и в этом ему помогала королева Лагерта. А вот цесаревну Ольгу отдали, так сказать, на аутсорс двум сильным индивидам — Аресу и Гермесу, которые сейчас привычно шли на почтительном расстоянии за девушками, о чём-то оживлённо разговаривая. Ну, точнее, как обычно, у Гермеса рот не закрывался, а Арес глубокомысленно молчал, иногда кивая. «Прямо сейчас в мире творились странные дела». И нет, речь идёт не о политических делах и не о войнах между человечеством, хотя, конечно, это оказывало влияние на картину в целом. Мировые эпицентры, которые, наконец, получили достаточно внимания от истребителей, и в кои-то веки исты занимались привычным делом, истребляя тварей, не будучи разбросанными по своим родам и отстаивающие честь своей семьи и своей страны. Лучше всего дело обстояло в Иркутском эпицентре, по которому тяжёлой поступью прошёлся первый легион земли Галактионова. Странное и пафосное название, но все к этому уже привыкли. Всем, кто видел легион в деле, уже не хотелось шутить по поводу мании величия их командира. Это было действительно эффективное подразделение, которое с каждым днём ширилось и развивалось, при том, что достоверно никто не знал, как именно эти люди достигли такой мощи. Самое удивительное было то, что многих из бойцов Первого Легиона прекрасно знали другие люди, родственники или друзья в прошлом. Самое удивительное, что не все из них были сильными одарёнными. То, что творили они сейчас, это было не прыгнуть выше головы, это было буквально поменять голову, как будто люди переродились. В общем, Иркутский эпицентр сильно сузился и продолжал уменьшаться. Российские исты, точнее их командир герцог Хрулёв, начал распределять их по другим опасным местам, одним из которых был традиционно африканский эпицентр, самый большой из существующих и самый проблемный. Так как располагался среди ничейной земли, а окружающие его государства были слабы, чтобы сдерживать их самостоятельно, Если бы не международный корпус, то, скорее всего, эпицентр бы давно захватил всю Африку и, возможно, даже добрался бы до Европы, чего, конечно, никому не хотелось бы. Цесаревна Ольга имела привилегию выбирать сама, куда она хочет полететь, как, впрочем, и Хельга. Они давно не виделись и не общались, но на недавней миротворческой операции в Персии они встретились снова. То, что операция по принуждению к миру персидского царства прошла максимально бескромно, в том числе была заслуга этих двух девушек, которые устроили эффектное представление, после которого одарённые персов почему-то перехотели сражаться. Собственно, там они и договорились поехать вместе в эпицентр. Вот только Хельга сначала смоталась вместе со своими родителями на торжество Галактионова. но ну, Ольга, несмотря на просьбу своей матери, императрицы Елизаветы, поездку на берега Байкала проигнорировала. «Что у нас по плану?» — поинтересовалась Хельга. Ольга хмыкнула и достала планшет. «Раз — разлом. Два — разлом. Три — разлом». Она ткнула пальцами в планшет, показывая их на карте. «Пойдём в них по очереди». «Хорошо», — сказала Хельга беззаботно. Улыбка слетела с лица Ольги. Ты уверена, что действительно этого хочешь? Радужное кольцо Абсолюта — это абсолютно недостижимая вершина. Все это знают. Зачем тебе лишние проблемы?» Принцесса Хельгер смеялась. «Ну, я-то знаю, что нет». Она кивнула на зелёное кольцо ццаревны. «Я хочу такое же». «Скажи мне, подруга», — серьёзно продолжила Ольга. насколько в этом желании того, чтобы Галактионов, наконец, обратил на тебя более пристальное внимание?» «А сколько желания набрать дополнительные силы?» Хельга продолжала веселиться. «Ну, внимание Галактиону мне не очень-то и нужно». «Ясно», — грустно улыбнулась Ольга. «Ты хрен признаешься. Но если что, я тебя предупреждала». «Да всё будет нормально», — хлопнула Хельга по плечу цесаревну. «Я справлюсь». «В то, что ты справишься физически», — покачала головой Ольга. «Я не сомневаюсь». Но вот дальше вопрос разума, точнее, его устойчивости. Даже я не справилась. Без помощи Галактионова. «Вот», — ткнула в неё пальцем Хельга, — «в этом и весь прикол. Если что-то пойдёт не так, всегда можно рассчитывать на Галактионова». Внезапно Ольгу осенило. «Подожди. Так ты специально рассчитываешь, чтобы что-то пошло не так?» На что принцесса покачала головой. Пойдём уже, война план покажет. Я спал, и мне снился странный сон. Мне вообще снились сны очень редко. Обычные, бессвязные сны мешали нормальному отдыху. И давным-давно, ещё будучи учеником в Ордене, старейшины показали пару техник, как избегать появления снов. Разум ночью должен отдыхать. Тогда, будучи учениками, с такими преподавателями, как старина Мак, вдоволь не отоспишься, так что приходилось использовать время для отдыха по максимуму. В общем, далее я набирал силы, рос, воевал против всяческих сущностей, некоторые из которых обладали очень интересными дарами. Всё-таки периодически сны у меня случались. Вот только связаны они были либо с посланиями, в том числе и от Кодекса, либо кто-то хотел поговорить со мной, либо взять под контроль или нанести вред. Сначала я думал, что это третий вариант, логично предположив, что Морфей настолько охренел и потерял страх, что решил лично явиться ко мне в голову. Но потом я понял, что это не Морфей, а другая высшая сущность. Осторожно приглядывается ко мне, опасаясь заводить разговор первый. «Да ладно! Входи уже!» Усилием воли я поменял окружающее пространство на солнечную зелёную полянку посреди леса. Уселся в позу лотоса на траву и сорвал травинку, закинув её в рот. «А кто-то говорил, что охотник Сандр уже не тот?» — раздался весёлый голос сапушки леса. и от дерева отсоединилась изящная женская фигурка, которая странным образом переливалась, как будто созданная из эфира, то набирая чёткость, то снова исходя волнами. «На его всё так же невозможно застать врасплох», — продолжила она. «Только идиот или слабоумный попытается застать меня врасплох в моей собственной душе», — пожал я плечами. «Давай говори, зачем пришла». «Ты на меня не злишься?» Девушка подошла и уселась передо мной на траве. Её тело всклыхнулось и на секунду превратилось в полностью обнажённое человеческое тело. Если существовал в мире идеал красоты, то вот он сейчас сидел прямо передо мной. «Ой, только не начинай!» — скривился я. Раздался заливистый, весёлый смех, и тело снова превратилось в эфирный силуэт. «На ведь когда-то тебе это нравилось. Очень нравилось». «Ключевое слово — когда-то», — сказал я. «Говори, зачем пришла. Я всё-таки хотел отоспаться. В ближайшее время мне будет непросто». «Вот об этом и хотела как раз поговорить. Я сделала так, чтобы тебе, как это правильно выразиться, было бы слегка проще, скажем так». «Двум товарищам, которые нам с тобой совсем не товарищи, станет слегка более затруднительно попадать в этот странный мир». «Нам?» — улыбнулся я. «Нет никаких нас. Есть тёмная, есть охотник. Мы просто пару раз пересекались, а потом расходились. И вроде никто ни на кого не обижался, даже наоборот». Девушка скривилась и вполне по-человечески сложила руки на груди и надула губы. Не обижался? Ну я, например, очень сильно на тебя обижалась и ждала от тебя больше благодарности. Катю я ребёнка не отдам. Давай навсегда закроем эту тему, покачал я головой. За помощь, кстати, спасибо, хотя тебя об этом не просил. А, соответственно, не собираюсь делать ответную услугу. Как всегда, я свершу её исключительно по доброй воле и при наличии желания. В данный момент «Никакого желания у меня нет». и «Я понимаю», — кивнула тёмная богиня. «Но тут дело вот в чём». Она на секунду задумалась, как будто размышляя, стоит ей говорить или нет. Через некоторое время, выдержав паузу, махнула головой, слегка улыбнувшись. «В общем, как бы ты ни отрицал, но сила Екатерины, в том числе и моя. Она мне как родная дочь, понимаешь?» Я залился громким смехом. «Нет, не понимаю. Вообще не понимаю, точнее, наоборот. Я знаю, что это ни хрена не так. Как родная дочь? Да ты ненавидишь всех, кроме себя. Только и делаешь, что используешь их в своих делишках. Ну или пытаешься использовать, как это было со мной. При этом даже спустившись до непристойных отношений богов со смертными». «Сандр...» Она схватилась за то место, где у людей сердце, и произнесла с душевным надрывом. «Как можно так обесценивать наши отношения? Я думала, что у нас было что-то большее». «Три раза ха!» — хмыкнул я. «Вообще нет желания это обсуждать. Я просто хочу, чтобы ты отстала от Кати и нашего будущего ребёнка. Ну и желательно от меня, хотя последнее, я понимаю, просто невозможно, учитывая твой мерзкий характер». «Чего это у меня мерзкий характер?» — снова вполне по-женски обиженно сказала тёмная богиня. «По-моему, я просто душка». «Да-да, душка, когда спишь зубами к стенке. В общем, Катя скоро родит. И если я хоть почую твоё приближение или даже твой взор...» Тут я на секунду замолк. И тёмная богиня рассмеялась. «То что, сандер что ты можешь мне сделать?» И раньше ты взял меня исключительно обаянием, потому что силёнок не хватало. А прямо сейчас далёк от себя прошлого, очень далёк. Но это как посмотреть, — развёл руками я. Насчёт сил в прошлом и в настоящем частично согласен. А вот насчёт того, что взял обаянием, тут я полностью не соглашусь. Я взял умом. И сейчас у меня точно такой же разум, как у меня прошлого. Хотя и я бы сказал, что в связи с последними событиями я кое-что переосмыслил и выучил пару новых трюков. Так что, если чувствуешь в себе силы, давай рискни». Тёмная богиня снова надулась, продолжая держать скрещенными руки на груди. Она буравила меня тяжёлым взглядом. «Но вообще я хотела сказать не об этом. Неназываемый Эйморфей. Я могу слегка помешать продвижению их миньонов». но я не смогу помешать им самим. Ты же понимаешь. Я ощутимо напрягся, но постарался этого не показать. Неужели они уже готовы прийти сюда сами? Я что-то пропустил, и у них появились новые возможности. Нет, они сюда не придут. Придёт кое-кто другой. И помешать ему я также не смогу. Но знаешь, о чём я больше всего беспокоюсь, мой милый Сандер? Что и ты не сможешь этому помешать. Я прищурился, а внутри у меня, в груди, росло очень неприятное чувство. «И кто же это может быть?» «Убийца охотников, не называемый отправляет по душу твоей жены и твоей нерождённой дочери убийцу охотников!» Я подорвался в постели в холодном поту, едва сдержав крик. Хорошо, что лежащая рядом маня отличалась крепким сном. Быстро накинув халат и выпив воды, из стоящего рядом с кроватью графина, я быстро прошёл в соседнюю спальню, аккуратно зашёл внутрь и посмотрел на спящую Катерину, которая лежала на боку, придерживая рукой большой живот. Очень хотелось погладить её по голове, но, в отличие от Анны, у Кати был сон более чуткий, тем более в её положении. По-хорошему, сюда приходить вообще не стоило, но я должен был удостовериться, что с ней всё в порядке. Тёмная, если она не ошиблась, донесла до меня важное, но одновременно и страшное известие — убийца охотников. Ведь раньше он тоже был охотником. Более того, он был гранд-мастером, без пяти минут великим охотником. Имя его было вычеркнуто из всех книг и людской памяти после того, как он совершил предательство. Это была тёмная и страшная история, когда само существование ордена было под угрозой. Но всё обошлось. Предателя убить не смогли, но загнали его так глубоко в междомерие, решив, что он там останется навсегда. Вот только не тут-то было. Его нашёл не называемый и заключил с ним своеобразный договор. Нет, это был не тот мертвый охотник, с которым я схлестнулся, отобрав у того фламберг и выпустив гидру. Тот был хоть и чрезвычайно сильный, но он был полной марионеткой неназываемого. Убийца охотников оставался охотником со собственной волей, разумом и потрясающей силой. Они заключили что-то вроде союза, сам не называемый назвал его своим соратником. Мы не знали, где он находится, но он мог бы проявляться в этом мире. Спасало лишь одно, что делал это он исключительно редко. Мы понятия не имели, какие усилия для этого должен был приложить не называемый, но он периодически возникал то тут, то там с единственной целью убивать охотников. Не всегда у него получалось, надо признать. На меня он никогда не покушался, но вот как-то решил, что пьяный вдрызг Дэн окажется лёгкой добычей. Это была его самая крупная ошибка со времён предательства. Дэн почти убил его. Почти. После этого он пропал на несколько сот лет. Все уже решили, что Дэн всё-таки его ухайдокал, но нет. Он начал появляться вновь. Его целенаправленные поиски не привели к успеху, хотя были задействованы все средства. В конце концов, осталось два пути. Либо у убийцы охотников помутится разум, и он попытается ликвидировать, к примеру, старого мака, который его, скорее всего, грохнет. Ну или мы быстрее доберёмся до неназываемого и выясним, каким образом он вытаскивает своего соратника из той жопы, куда его засунули. Но это всё лирика. Если он появится здесь, я понятия не имею, как с ним справиться. Хотя как раз понятия я имею, а не имею на это сил. Что ж, говорят «предупреждён» — значит «вооружён», но в моём случае вооружаться мне нечем. С другой стороны, я так хвастался перед тёмной своим умом, что пора, наконец, включать его на полную. И первое, что пришло мне в голову, Это то, что мне нужна помощь. На этот раз очень серьёзная помощь. Аккуратно поцеловав спящую Катю в лоб, я встал, быстро оделся и вышел из спальни, а затем спустился в подвал. Охранники, стоящие по пути, сдержанно меня приветствовали. Я уже чувствовал, как зашевелился у себя в берлоге волк, которому прямо сейчас пришло сообщение о том, что их господин куда-то собрался, Но связаться со мной у него не было никакой возможности. Я не взял с собой ни телефон, ни какой-либо рации. Мне нельзя было отвлекаться. Пройдя через портал, я оказался в моей арктической крепости. Поприветствовал мой гарнизон там. Поднялся в высокую башню. Задумчиво остановился у пустой выемки вечного пламени кодекса, которого не было в этом мире. Что ж... Если я не смогу заинтересовать своих братьев-убийц и охотников, значит, охотнику Сандру пора на пенсию. Потому что он ничего не знает о своих братьях. Я прошёлся по периметру, открывая окна, чтобы морозный воздух Арктики зашёл внутрь. Прямо сейчас здесь будет очень горячо. Я не выйду отсюда, пока не достучусь до кодекса. Ну или не сдохну. Я уселся на холодный пол в позе лотоса, закрыл глаза и послал мысленное послание. «Кодекс, я взываю к тебе!»